Глава двадцать третья. Вопросов всё больше. Трис. «Леди!» В сознание проник незнакомый мужской голос. «Боги, зовите лекаря!» Обратился он к кому-то. Крепкие руки подхватили меня, прижимая к сильному телу. Окутывающая слабость туманила разум. Я едва смогла поднять веки, встречая обеспокоенный взгляд серых глаз. На привлекательном лице незнакомца отчётливо читалось волнение. «Очнулась!» Вздохнул он с облегчением, не отпуская меня. «Что произошло? Кто вы?» Память быстро подкинула последние воспоминания, адскую боль и чьи-то руки на моих висках. «Отпустите!» Задохнулась я в ужасе, предпринимая слабую попытку вырваться из объятий мужчины. «Тихо, тихо! Изворотливая какая! Упадёшь сейчас!» Запричитал блондин. «Подожди немножко, хоть на лавку тебя посажу». Размашистым шагом незнакомец направился к дереву, под которым стояла узорная скамья. «Как вы себя чувствуете?» Убедившись, что я могу сама сидеть, мужчина отстранился. «Сейчас подойдёт лекарь». «А вы?» — начала я, пытаясь вникнуть в то, что происходит. «Прошу прощения, забыл представиться. Я капитан королевского караула Брайт Лероид», — отчеканил он. «Хм, везёт мне на капитанов», — невольно усмехнулась я, осматривая местность. «Мы сидели у небольшого озера, вода которого была слишком чёрной для естественного цвета. Осознание пришло мгновенно». Я больше не чувствовала боли. Сместив взгляд на руку, осознала, что яд более не отравляет кровь. Связь со стихией сделала своё дело. Вода очистила тело, принимая на себя всю скверну. Вот только я не помнила, как добралась до этого места. А точнее, я не добиралась сама. Мне явно кто-то помог. — Вы случаем не Мелисандра Бейлиш? — испытывающе прищурился капитан Леройт. — Невеста Тейна Деверала. — Эм, да, — кивнула я, отбрасывая волнующие мысли. Кто-то во дворце знал обо мне. Кто-то, помимо Марики, ведь если бы это была подруга, она бы уже всю душу мне вытрясла из-за столь опрометчивого поступка. Жаль, что пришлось познакомиться с вами при таких обстоятельствах. Я друг Тейна, рад наконец-то воочию увидеть его очаровательную избранницу. Подмигнул мужчина и, подхватив мою руку, прижался губами к пальцам. наслышана вас. В самом деле, нервно хохотнула я, прикидывая, какие неловкие моменты, вероятнее всего, не дошли до этого мужчины. Интересно, ему известно о том, как мы повстречались?» «Рада знакомству, капитан Леройт». Отбрасывая соблазн поведать ему чуть больше, хлопнула я ресницами. «Думаю, мне стоит вернуться в покой. Оставаться наедине с посторонним мужчиной накануне свадьбы — плохая идея». «Ваш жених не будет злиться. Всё же я помог его невесте», — подмигнул мужчина. «Как вы себя чувствуете?» «Не очень. И, если честно, я не помню, как оказалась здесь». Честно призналась ему. «Меня не на шутку обеспокоило происходящее». «Кто принёс меня сюда?» И этот человек точно знал, что делал, раз уж смог обратиться к стихии, очищая моё тело от яда. «Ведьма? Во дворце? Вздор!» «Прошу прощения, но мне известно совсем немного. Я обнаружил вас, лежащую у воды, без чувств. Предположил, что вы изпереживались из-за Тейна и потеряли сознание. Я ошибся?» «Нет, скорее всего, вы правы. Перед обмороком я была в его покоях. Он плохо выглядел», — вздохнула я. «Кстати, об этом». «Ваш жених уже пришёл в себя и требует, чтобы помолвка состоялась сегодня же. Полагаю, он настроен жениться на вас как можно скорее», — подмигнул мужчина. «Впрочем, я не удивлён. Даже завидую ему». «Помолвку не перенесли?» — удивилась я, игнорируя остальные слова этого дамского угодника. Капитан Брайт Леройт создавал впечатление заядлого юбочника. Он был хорош с собой и точно знал, какое впечатление производит на женщин. «И как они с тайном могли дружить?» Один, да скучного, серьёзный, у другого ветер в голове гуляет. Хотя, возможно, это лишь первое впечатление. Его величество настоял, чтобы ваш жених дал себе хотя бы сутки на отдых. Да и, судя по всему вам, это время тоже не навредит. Тейн. Немного ранее. Поразительно. Продолжал охать лекарь, расхаживая по комнате. Ещё пару часов назад вы едва не умирали от яда этой твари. А сейчас, кроме ран, ничего не осталось. Рана — ерунда, — качнул я головой. Меня интересует, чем вы выявили токсин. В том-то и дело, что я и сам не знаю, — обратился ко мне старец. Я попросил вашу невесту побыть с вами, пока сам отправился в лабораторию. А когда вернулся, вам стало легче. Мелисандра была здесь? Я помнил образ темноволосой девушки со сверкающими зелеными глазами. Она казалась сном, сладким видением в преддверии смерти. Я был уверен, что просто брежу наяву. В воспоминаниях отражались обрывки незнакомых слов, и вместе с её прикосновениями боль покидала тело. Помнил, как тянулся к ней безмолвно, прося не разрывать физический контакт. «Может ли...» Произнести своё предположение даже мысленно я не решился, а взгляд мгновенно устремился к камзолу, всё ещё лежащему на диване. Браслет остался на месте, и я попытался выровнять дыхание, отбрасывая глупое предположение. «Безумие. Я бы уже распознал её». Успокоил себя, стараясь не забивать голову столь бредовыми теориями. Причина должна быть в другом. Стук в дверь отвлёк меня от беспокойных размышлений, а спустя пару мгновений спальня наполнилась радостными голосами. «Как здоровье героя Бертальта?» Вошёл в спальню король Рестар. Чувствуя себя неловко от его визита, я попытался встать с кровати, но он меня остановил. «Тейн, прекрати ерзать Я пришёл не для того, чтобы ты оказывал мне почести». Напротив, это я должен стоять на коленях. Если бы не твоя храбрость, я бы лишился наследника». «Это мой долг, ваше величество», — склонил я перед мужчиной голову, всё ещё чувствуя себя не в своей тарелке. как всегда», — раздался довольный голос, и в комнате показался принц. Хоть бы раз задрал нос и признал собственные заслуги. «Мужик, ты мне жизнь спас, и я уверен, не мне одному». Ковыляя на одной ноге и опираясь на костыль, он добрался до дивана и плюхнулся на подушку. «Дориан, веди себя прилично», — цыкнул король. «Мы поблагодарить капитана пришли». «Это ты пришёл поблагодарить капитана, а я проведать друга». «Извини, из-за меня придётся отложить твою помолвку», — поджал губы его высочества. «Не надо откладывать, я в состоянии участвовать в празднике». неужели невеста настолько хороша, что тебе не терпится?» — подмигнул Дориан, в этот момент слишком сильно напоминая Брайда. «Ваше высочество, соблюдайте приличие Усмехнулся я, замечая добродушную улыбку в глазах короля. «Ладно, молодёжь, я вас оставлю. Но помолвку перенесём хотя бы на завтра. Дай себе немного времени, Тейн. Кстати, твоя матушка во дворце». Уже уходя, обернулся через плечо правитель. медная женщина так испереживалась, что я приказал напоить её успокаивающими травами. Как только придёт в себя, обязательно навестит тебя».